глава 7 Любовная история Д джереми Питта. История любви Джереми Питта, молодого шкипера из Соммерсетшера, судьба которого одной богатой трагическими событиями ночью, накрепко сплелась с судьбой Питера Блада, относит нас к тем великим для капитана Блада днем, когда под его командой находилось пять кораблей и свыше тысячи людей различной национальности, добровольно пришедших на службу к этому искусному флотоводцу, зная, что ему всегда сопутствует удача. И на этот раз он только что вернулся из удачного набега на испанскую флотилию ловцов жемчуга у Рио-Дель-Хача. Он возвратился на Тартугу, чтобы произвести необходимый ремонт судов, и нельзя сказать, чтобы это было сделано преждевременно. В Кайонской бухте стояло в это время на якоре еще несколько пиратских кораблей, и маленький городок гудел от их шумного бражничания. Таверные ловчонки, торговавшие ромом, процветали, кабачики и женщины всех национальностей Белые и полукровки, представлявшие столь же пестрое людское сборище, как сами пираты, легко освобождали грабителей от значительной части их добычи, поднятой от испанцев, которые, в свою очередь, нередко мало чем отличались от грабителей. Это было, как всегда, беспокойное время для господина Дежерона, представителя французской и компании, и губернатора Тартуги. Губернатор Дежерон, как мы знаем, неплохо вел свои дела. собирая дань с пиратов путем портовых пошлин, а также различными другими способами. Губернатор имел, как мы тоже, конечно, помним, двух дочерей – стройную жизнерадостную Люсьен и статную пышноволосую бронетку Мадлен, которая однажды, пав жертвой пиратских чар, некого Левассера, позволила себя похитить, а затем была вырвана из хищных рук этого негодяя капитаном Бладом и доставлена к отцу целой невредимой и несколько отрезвевшей. С того времени господин Дажерон стал с особой осторожностью и разбором принимать гостей в своем большом белом доме, утопающем в ароматной зелени сада и расположенном на высоком холме в предместье города. Капитан Блат после столь ценной услуги, оказанной им этому семейству, был принят в нем почти как свой. А поскольку его офицеров никак нельзя было причислить к разряду обыкновенных пиратов, так как все они были политическими бунтарями, Лишь изгнания заставил их привкнуть к береговому братству. Им также оказывался в доме губернатора хороший прием. Отсюда возникали новые трудности. Если двери дома губернатора были открыты для корсаров-сподвижников с Блада, губернатор не мог, не нанеся обиды, закрыть их для других командиров пиратских кораблей. И ему приходилось терпеть посещение некоторых лиц, не пользовавшихся ни доверием его, ни симпатией. терпеть, невзирая на протесты некого почетного гостя из Франции, деликатного и утонченного Мосье де Меркера, никак не расположенного встречаться в гостиной с пиратами. Де Меркер был сыном одного из директоров французской вестынской компании и по приказу отца путешествовал по принадлежащим ей колониям, знакомясь с положением дел и набираясь ума. Фрегат «Синь», доставивший его к берегам Тартуги неделю назад, все еще стоял на якоре в Кайонской бухте, ожидая, когда сей юноша почтет для себя удобным возвратиться на борт. Отсюда легко можно было заключить, что гость – важная птица, и следовать на губернатору надлежало со всем возможным усердием идти навстречу его желания Но как пойдешь им навстречу, когда приходится иметь дело хотя бы с таким чванливым и нахально грубым парнем, как капитан Тандер с Рейн Марго? Губернатор Дажерон не видел никакой возможности закрыть перед этим пиратом двери своего дома, как того желал Демеркер. Он не мог решиться на это даже после того, как стало совершенно очевидно, что негодяй Тандера привлекается на общество мадемуазель Люсьен. Другой жертвой тех же чар пал молодой Джереми Питт. Впрочем, Питт был человеком совсем иного склада. Если знаки внимания, которые он оказывал мадемуазель люсен и вызывали у Дежерона некоторое недовольство, то это не шло ни в какое сравнение с той тревогой, которую порождал в нем Тандер. А Джереми Питт, казалось, самой природой был создан, чтобы возбуждать к себе любовь. Ясные голубые глаза, прямой открытый взгляд, нежная кожа, правильные черты лица, золотые кудри и стройная атлетическая фигура в ладно пригнанном аккуратном костюме. Все это не могло не привлекать к нему сердца. Мужественность и сила сочетались в нем с женственной мягкостью натуры. Трудно было представить себе человека, более не похожего на политического заговорщика, коим он когда-то был, или на пирата, коим он теперь в сущности являлся. Приятные манеры и хорошо подвешенный язык, а порой в минуты вдохновения умение изъясняться красноречиво и даже поэтически завершали этот портрет идеального любовника. Что-то неуловимое, проскальзывавшее в ласковом обращении с ним к девушке, а, быть может, это просто нашептывали ему его мечты, заставляло Джереми думать, что он ей не безразличен. И однажды вечером, гуляя с ней под душистыми перечными деревьями в саду ее отца, он открылся ей в любви, и прежде чем она успела прийти в себя от этого ошеломляющего признания, обнял ее и поцеловал. «Месье, Джереми, как вы могли!» «Вы не должны были этого делать!» — вся дрожа пролепетала Люсиан, получив, наконец, возможность перевести дух. Джереми увидел, что в глазах у нее стоят слезы. «Если мой отец узнает...» Джереми не дал ей договорить. «Конечно, он узнает!» — с жаром воскликнул юноша. «Я и хочу, чтобы он узнал. Узнал тотчас же!» Вдали пооказались Демеркер и Мадлен, и Люсьен направилась к ним, но Джереми ни секунды не медля бросился разыскивать губернатора. Даже Рон изящный, элегантный, принесший с собой найти туземные острова Нового Света всю изысканную учтивость Старого Света, не сумел скрыть, что он крайне огорчен. Сколотив немалое состояние за время своего губернаторства, он строил чистолюбивые планы для своих рано лишившихся матери и дочерей и мечтал в самом недалеком времени, отправить их во францию все это он и изложил мистеру питу не резко и не грубо но в самой деликатной форме всячески щадя его чувства и в заключении добавил что люсен уже помолвлена джерми был поражен как так почему же она ничего не сказала мне воскрыкнул он совершенно забывая о том что сам не дал ей для этого ни малейшей возможности «Может быть, она не вполне отдает себе в этом отчет. Вы же знаете, как подобные браки принято заключать во Франции». Мистер Питт попробовал было горячо выступить в защиту естественного отбора, но даже Рон прервал его красноречивую тираду раньше, чем он успел основательно развить свою мысль. «Дорогой мой мистер Питт, друг мой, прошу вас поразмыслить и хорошенько. Вспомните, какое положение занимаете вы в обществе. Вы — в любой стер, искатель приключений. Я говорю это не в осуждении и не в обиду вам. Я просто хочу указать на то, что ваша жизнь зависит от удачи. Девушке, получившей самое утонченное воспитание, вы должны предложить обеспеченное существование и надежный кров. А разве вы в состоянии это сделать? Если бы вы сами имели дочь, отдали бы вы ее руку человеку, чья судьба была бы подобна вашей. «Да, если бы она полюбила его», — сказал мистер Пик. «Ах, что такое любовь, друг мой?» Джереми считает, что после только что пережитого упоения и внезапного стремительного погружения в бездну горя, ему это куда как хорошо известно не сумел, тем не менее, облечь приобретенные им познанием слова. Даже Ронс нисходительно улыбнулся, наблюдая его замешательство. «Для влюбленного все исчерпывается любовью. Я понимаю вас». Но для отца этого мало, ведь он ответственен за судьбу своего ребенка. Вы оказали мне большую честь, Масье Питт. Я в отчаянии, что вынужден отклонить ваше предложение. Уважая чувства друг друга, нам не следует, думается, мне касаться в дальнейшем этой темы. Вообще известно, однако, что когда какой-либо молодой человек делает открытие, что не может жить без той или иной молодой особы, Если он при этом со свойственным всем влюбленным эгоизмом верит, что и она не может без него жить, едва ли первое возникшее на пути препятствия заставит его отказаться от своих притязаний. Впрочем, в настоящую минуту Джереми был лишен возможности стоять на своем, ввиду появления величавой Мадлен в сопровождении Демеркера. Поискав глазами Люсьен, молодой француз осведомился о ней. У него были красивые глаза и красивый голос, и вообще он был, несомненно, красивый мужчина. безукоризненно одеты и с безукоризненными манерами, довольно рослый, но столь хрупкого, деликатного сложения, что, казалось, подуй ветер посильнее, и он поднимет его на воздух, словно былинку. Впрочем, держался Масье де Меркер весьма уверенно, что странно противоречило его почти болезненно изнеженному виду. Он, по-видимому, был удивлен, не обнаружив мадемуазель Люсен в кабинете ее отца. Масье Меркер хотел, по его словам, умолять ее спеть ему и еще раз те провансальские песенки, которыми она услаждала его слух накануне вечером. И он жестом указал настоявшие в углу клавикорды. Мадлен отправилась разыскивать сестру. Мистер пит встал и откланялся. В его теперешнем состоянии духа у него едва ли хватило бы терпения слушать, как мадемуазель Люсьен будет петь провансальские песенки для господина Демеркера. И Пит отправился излить душу капитану Бладу, которого он нашел в его просторной каюте на флагманском корабле Арабелла. Питер Блад отложил в сторону порядком потрепанный томик Горация, дабы выслушать горестную жалобу своего молодого шкипера и друга. Полулежа на подушках, брошенных на крышку ларя под кормовым окном, капитан Блад был исполнен сочувствия и безжалостно суров. «Дежером, безусловно, прав», — заявил он. «Твой образ жизни, Джереми, не дает тебе право обзаводиться семьей. И это еще не единственная причина, почему ты должен выкинуть такую вздорную идею из головы», добавил он. Другая причина в самой Люсьен. «Это очаровательное, соблазнительное дитя, но слишком легкомысленное и ветреное, чтобы обеспечить душевный покой супругу, который не всегда будет находиться возле нее, и, следовательно, не сможет не оградить ее от опасности, ни остеречь». Этот малый тендер что ни, та, что ни день таскается в дом губернатора. А тебе Джереми не приходило в голову поинтересоваться, что его туда влечет? А этот субтильный хлыщ, этот французик Демеркер, почему он до сих пор торчит на тортуге И поверни, есть еще и другие, которые, как и ты, получают восхитительную усладу в обществе этой молодой особы, всегда готовой с охотой выслушивать любовные притязания». «Чтобы отсох твой гнусный язык!» — загремел влюбленный Пит, весь кипя от праведного гнева. «По какому праву позволяешь ты себе говорить подобные вещи?» «По праву здравого смысла и не затуманенного любовью зрения!» «Не ты первый поцеловал нижние губки мадемуазель люсиен и не ты последний будешь будешь их целовать, даже если женишься на ней!» «Будь благодарен судьбе, что ее папаша не на тебе остановил свой выбор!» «Хорошенькие девчонки, вроде этой Люсьен даже Рон...» существует только для того, чтобы приносить беды и тревоги в мир. Джереми не пожаловал больше слушать подобные богохульства. Он сказал, что только такой человек, как Блад, без веры, без идеалов, может столь низко думать о самом нежном, самом чистом, самом святом сознании на земле. И он выбежал из каюты, оставив капитана Блада в обществе его любимого Горацио. И все же слова Блана заронили крупицу ядовитого сомнения в сердце влюбленного. Ревность, получившая основательное подтверждение своих подозрений, может убить. Любовь наповал, но ревность, питаемая одними сомнениями, лишь жарче разжигает пламя любви. Ранним утром мистер Питт, весь горя в любовной лихорадке, презрел полученный от господина Дажерона отказ и отправился в белый губернаторский дом на холме. На сей раз он явился туда ранее обычного, и нашел владычицу своего сердца, прогуливающейся в саду. Она гуляла в обществе капитана Тандера, человека, пользующегося весьма дурной славой. Говорили, что он был когда-то первым фехтовальщиком в Париже и, убив кого-то на дуэли бежал за океан, спасаясь от мести семьи погибшего. Он был невысок ростом, жилист, а его стальная мускулатура производила обманчивое впечатление сухощавость. Одевался он с несколько кричащей элегантностью и двигался удивительно проворно и легко. Внешность его можно было бы назвать банальной, если бы не маленькие, черные, круглые, как бусины, глазки, взгляд которых был необычайно пронзителен. В настоящий момент взгляд этого довольно этот довольно нагло пронзал Джереми Питта, как бы предлагая ему убраться туда, откуда он пришел. Правая рука капитана обвивала талию мадемуазель Люсьен. При появлении мистера Питта рука продолжала оставаться в том же положении, пока сама мадемуазель в некотором замешательстве... не высвободилась из этих полуобъятий. «А, это месье Джереми!» — воскликнула она и добавила. «Ни с того не с сего, как показалось мейстеру Питу. Я вас не ждала!» Джереми почти машинально поднес к губам протянутую ему руку, бормоча приветствие на своем плоховатом французском языке. Последовал обмен несколькими банальными фразами, а затем наступила неловкая пауза, и Тандер сказал насупив брови. «Если дама говорит мне, что она меня не ждала...» Я делаю отсюда вывод, что мое появление для нее нежелательно. Охотно верю, что вам не раз приходилось сделать подобный вывод. Капитан Тандер улыбнулся. Завзятые дуэлянты, как правило, отличаются завидным самообладанием. Но не выслушивать дерзости. Не всегда благоразумно позволять себе говорить дерзости. Порой за это приходится довольно чувствительно расплачиваться. Тут мешалась Люсьен. Взгляд у нее был испуганный голос дрожал. «Что это такое? О чем вы говорите? Вы не правы, мосье Тандер. С чего вы взяли, что появление мосье Джереми для меня нежелатен? Мосье Джереми — мой друг, а появление друга всегда желательно. Возможно, для вас, мадемуазель, но для других ваших друзей она может быть крайне нежелательным. И опять вы не правы, — теперь она говорила ледяным тоном. Я не могу считать своим другом того... кому кажется нежелательным появлением моих друзей. Капитан закусил губу, и это дало маленькое удовлетворение Джереми, которое обдалось жаром, когда он увидел руку капитана Натальи и девушки, чьи губы он целовал еще вчера. Беспощадные слова капитана Блада невольно всплыли в его памяти в этот миг. Появление Дежерона и Демеркера положило конец этой маленькой стычке. Оба эти господина слегка запыхались, казалось, они спешили сюда со всех ног. но, увидав, кто находится в саду, облегченно сбавили шаг. Дажерон, по-видимому, предполагал застать несколько иное общество и был приятно удивлен, словно безопасность Люсьена обеспечилась главным образом количеством ее поклонников. Появление новых лиц разрядило атмосферу, но капитан Тандер, как видно, не стремился к миролюбимому общению и удалился. Прощаясь с Джереми, он произвел многозначительно с недоброй улыбкой. Я буду с нетерпением ожидать случая, Масье, возобновить наш с вами занимательный спор. Вскоре и Джереми хотел откланяться, но Дажерон задержал его. «Повремените еще минутку Масье пиц. Ласково взяв молодого человека под руку, он увлек его в сторону от Демеркера и Люсьен. Они прошли до конца аллеи и углубились под своды апельсиновых деревьев, привезенных сюда из Европы. Здесь было тенисто и прохладно.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 — И вы не можете закрыть для него дверь вашего дома? — Могу, конечно, — даже он криво усмехнулся. — Я проделал нечто подобное однажды с Левасером. Вам известна эта история? — Да, но... но... Джереми запнулся, испытывая некоторое замешательство, однако все же преодолел его. Мадемуазель Мадлен была обманута, она позволила Левасеру увлечь себя. — Вы же не допускаете, чтобы мадемуазель Люсьен... «А почему я не могу этого допустить? Известному обаянию он не лишен этот канала Тандер, и у него даже есть некоторые преимущества перед Левасером. Он вращался в хорошем обществе и умеет себя держать, когда это ему нужно. Наглому предприимчивому антиристу ничего не стоит соблазнить такое неопытное дитя, как Люсьен». У Джереми упало сердце. Он сказал совершенно расстроенный. «Но что дает такая проволочка? Ведь рано или поздно вам все равно придется отказать ему. И тогда... Что будет тогда? Я сам задаю себе этот вопрос, мрачно сказал Дажерон. Но всегда лучше отсрочить беду. Глядишь, какой-нибудь случай помешает ей нагрянуть. Внезапно он загорел другим тоном. Однако я прошу вас прощения, мой дорогой Масье Пит. Наша беседа слишком отклонилась в сторону. Отцовская тревога. Я просто хотел предостеречь вас и очень надеюсь, что вы прислушаетесь к моим словам. Масье Питу все было ясно. Дажерон видимо, считал, что Тандер почувствовал в Джереми своего соперника. А такие люди, как он, не останавливаются ни перед чем, когда им нужно убрать кого-нибудь со своего пути. «Очень вам признательна, Масье Дежерон. Я могу постоять за себя». «Надеюсь. От всего сердца надеюсь, что это так». На том их беседа закончилась, и они расстались.